Глава двенадцатая На горизонте расстилалось голубоватое мореvo. Я совсем сбавил скорость, пытаясь различить его структуру. С той стороны, откуда я приближался, субстанция напоминала сполшевшес холма облака тумана, которое постепенно, чем ближе я подъезжал, становилось все более прозрачным. Что-то блеснуло в центре, и я подключил ведьмачье чутье. С виду туман, конечно, был не очень похож на фоггерский, но, как говорится, визору Ориджи доверяй, а пространство сканируй. Что касается энергии, я ощущал пустоту, как будто нулевое силовое поле, выражаясь языком скаймастеров. Но при этом энергия там не только была, но и целенаправленно туда стягивалась.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 Такой же эффект, как отброшенного в воду камушка. Можно еще и блинчики пустить. Подобрал еще один камень. Было в этом что-то притягательное. Не наигрался я, видимо, в детстве. Мало стекло побил. Причем так, чтобы в дребезги. От выстрела так не всегда получится. Тюк и всего лишь аккуратная дырочка. Может, с трещинками, но без какой-либо психологической разгрузки.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 На макушке строения располагались короткие штырьки, похожие на антенны. Насчитал двенадцать штук. Как только я приблизился к объекту, на ближайшей стене появились символы. По крайней мере, теперь стало ясно, что с этим делать. Символы были мне знакомые. Ну, как знакомые? Кое-где я уже видел ранее закорючки. Напряг воображение, посылая команду Риджу.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 Суперазиаты, которые мух в воздухе палочками ловят, могут нервно покурить в сторонке. Поймал за брюшко, ровно под крыльями, поднял сквизеру и запустил полное сканирование. Аса активнее заработала крыльями, чтобы вырваться, а потом попыталась дотянуться жалом до моих пальцев. Вперед выдвинулась игла, покрытая красной мышленной стыпленкой. Драгонфлай, разведывательный дрон третьего поколения, сообщила искрка. Радиус действия около сорока километров. В активном режиме держит заряд почти две недели. Зависит от дальности объекта слежки и скорости полета. Свыше ста километров в час расход энергии удваивается. А это что за штука? – спросил я, кивнув на бутку, и начал копаться в рюкзаке, подбирая подходящий бокс для пленного шпиона. Станция управления и подзарядки Улья, – ответил мой дрон. Конкретные данные в базе данных отсутствуют.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 Несколько красных капель на снегу указывали направление, куда он улетел. Из двери будки больше ничего не вылетело, так что я открыл ее пошире и заглянул внутрь. Почти настоящий шкаф с тремя отсеками, разделенными буквой Т. Верхние напоминал соты, большинство ячеек были пустыми, а нижние закрывали дополнительные дверцы из астериуса. Начал сот и насчитал пять линий по восемь штук в каждой.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 Всего связь была установлена с сорокадрончиками, из них в сети были тридцать два, еще три находились на подзарядке. С тремя связь оказалась потеряна, и еще один имел в системе странный статус — скомпрометирован. Это, видимо, тот, что сидел у меня в банке. Вернувшись к схеме города, я попробовал ее увеличить. По местоположению узнал башню Северкрафта и присвистнул, как минимум треть маркеров кучковалось в гостях у Абрамовых.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 Процент от находок и все, что изобрету Тебби с Николаевичем по правам и патентам, остается у Челаб. На полу под экраном нашлась еще одна дверца, что-то вроде встроенного в стену мини-сейфа. Взломав замок, я нашел два прямоугольных контейнера размером со школьные пеналы. В одном хранилась целая россыпь крохотных кристалловской крафта и запчасти для дрончиков. Крылья, усики и миниатюрные батарейки-таблетки. А во втором — инструменты.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 Боль. Я почувствовал себя аллергиком, который стремительно распухает от укусов настоящих пчел. Перебить болевой шок удалось только энергетическим ударом, массовым по кругу, на выдохе, с матерным криком.、И、еще с десяток дрончиков поджарилось в воздухе, но главное, что в голове от крика прояснилось. Боли нет, и не надо ее выдумывать. Я тут же рванул в сторону, чтобы оставить осинное облако позади. Активировал скаутган и вручную помечая цели, начал стрелять. Что там белки в глаз? А се вухо попробуйте. Примерно половина выстрелов ушла в пустоту ночного неба, но нескольких я точно достал. Про вухо я, конечно, преувеличил. Там сама пуля в диаметре больше, чем дрончик. Если уж попал, то километра на два отнесло. Просто пыром протащила. Никак не мог понять, сколько их осталось.